«Дом, куда тебя определила Гизет, длинная двухэтажная постройка из камня, дерева и алебастра под соломенной крышей, стоял на площади подле ворот крепости. Половину первого этажа занимала единственная комната, где на ночь столы со скамьями сдвигали к стене, а полу стелали тюфиками, на которых, завернувшись в плаще и одеяло, дремали, или же пытались задремать, люди. Комната вмещала 13 человек, Однако при виде твоего же тона деловитая манера хозяйки самую малость переменилась, и тебя сопроводили в отдельную комнатку, чистенькую и пустую, чью скудную меблировку составляла узкая кровать, а крохотное оконце выходило на желтоватую стену крепости. Раздосадованной зрелищем ты опустился на постель и, сомкнув веки, горестно вздохнул. Потом стянул сапоги, ослабил повязки и, укутавшись в плащ, вытянулся на ложе, но бьюсь об заклад, еще долго провалялся без сна.